Глава 15 Сильные руки обнимали мое тело. Я отчетливо слышала стук сердца, потому что моя голова покоилась на чьей-то крепкой груди. Запах специй с примесью чего-то тягучего, знакомого. Сейчас не могла определить точно, но я знала этот аромат. Я чувствовала себя вполне комфортно в мужских объятиях. Мне было тепло и хорошо. Но ровно до тех пор пока я не подняла голову и не встретилась взглядом с синими глазами. — Кай? — я дернулась, а меня еще сильнее сжали в объятия. — мали все хорошо, — сказал вампир бархатным голосом, а по моему телу побежали мурашки. — Ты в безопасности. Я успел в последний момент. — Что же ты тянула так долго? Едва не пострадала от драконьего огня. — Максимус, — прошептала я вспоминая, как он смел хрупкую дверь моей комнаты и чуть меня не спалил. — Он ведь мог меня убить! — Мог, но не специально. Он не знал, что тебе удалось снять ошейню. Его огонь не навредил бы, будь все как раньше. — Значит, сама виновата. — Послушай, Кальмин запустил руку в мои волосы, поглаживая их и пропуская сквозь пальцы. — Все позади. Ты сильно рисковала. Но главное, все же позвала меня. «А я не допущу, чтобы с тобой что-нибудь случилось». «Спасибо», — пролепетала, пытаясь отстраниться. «Может, отпустишь?» Мужчина нехотя разжал объятия. Я сползла с его колен, села рядом, огляделась. Мы находились в спальне. Кровать внушительных размеров, на которой, соответственно, и сидели, занимала большую часть комнаты. пара кресел у камина, секретер, шкаф из моренного дерева выглядели массивно. позолота Инкрустации из красного матового камня, похожего на необработанный гранат, украшали мебель и дублировались в декоративных элементах отделки каменных стен. Шторы, портьеры и покрывала на кровати были насыщенного бордового оттенка. Резные светильники на стенах лучились мягким магическим светом, придавая интерьеру нотки таинственности и страсти. Поистине, мужская спальня, располагающая к вольным мыслям и желаниям. Я слезла с кровати, и почувствовала, как ступни утонули в шелковистом ворсе ковра. Необыкновенно приятное ощущение. — Где мы? — спросила я, хотя уже догадывалась. — В моем доме, в Сертре. — И в твоей спальне? — закончила задариться и одарила его гневным взглядом. — Да, но я же обещал, что не трону. — Пока сама не попросишь. — А сюда переместился? — Потому что нам нужно было срочно сматываться. — На то, чтобы строить дополнительный портал? Уж извини, времени не оставалось. — Ничего, понимаю. Я закусила нижнюю губу, размышляя, как бы преподнести то, что хотела сказать. Но, как ни крути, а озвучить просьбу придется. — Кальмин, мне нужно вернуться во дворец. — Зачем? Соскучилась по Максимусу? — Нет, к Ксавьер. Он не знает, где я и что со мной. — Это к лучшему, — хмыкнул вампир. — Для тебя? Возможно. — Да нет же, глупенькая. — Ксавьер сейчас под стражей в бездонной башне. — Что случилось? — Я похолодела. — Ксавьере Сандес преступник. Только то, что он племянник Берратокса, спасло его от казни. — Казни? — Теперь меня обдало жаром. От одной мысли, что Ксавьер мог погибнуть, становилось плохо. — Почему? Что он сделал? — Покушение на регента. Раз. И твой побег. Два. — Сиртея казнят и за меньшего а уже в Даррея даже родственные связи не помогли бы. — Тем более я должна вернуться. Я рванулась к выходу, но меня тут же перехватили. — Стой, глупая, ты только все усложнишь. Сама подумай, что сделает с тобой Максимус. А Ксавьера это не спасет. Разве что он будет еще больше страдать. Ты этого хочешь? — Кай, что значит еще больше? Ксавьеру плохо? Его пытают? Бьют? — Ну, не совсем. Вампир поморщился. «Ты ведь ничего не знаешь о бездомной башне?» Я мотнула головой. «В общем, история создания этой тюрьмы для драконов весьма длинная. Если хочешь, расскажу как-нибудь потом». В двух словах, башня представляет собой огромную пустую внутри колонну. Глубина ее неизвестна, отсюда и название. А все потому, что под башней располагается пропасть, уходящая на многие километры под землю. Пропасть эта достаточно широкая, чтобы там мог поместиться дракон в своей истинной ипостаси. Так вот, один из драконьих предков выковал с помощью магии специальные цепи. Они не позволяют пленнику вырваться на свободу, в то же время не ограничивая его передвижение внутри башни. — А если дракон обернется? — Не обернется. В кандалах, закрепленных на лапах и шее дракона, связующее заклинание. Оно не позволяет принять другую форму. — И сколько к Савьеру находиться в таком состоянии? — Тысячу лет. — Сколько? — Как стояла, такая села бы на пол, если бы дарит снова не подхватил на руки. — Ты не ослышалась. Этот приговор фактически равен смертной казни. Уже через несколько лет дракон забудет свою вторую сущность. — Совсем как те драконы, что улетают на остров Стойвелл. Я почему-то вспомнила о том, как мне рассказывали о них. И тут же голову сжал болезненный спазм, как напоминание о том, что заложенная в меня задача не выполнена. Я поморщилась от боли. «Тебе плохо?» Кай помассировал мои плечи. Затем его пальцы скользнули вверх, нащупывая точки на висках и затылке. Я почувствовала тепло, разливающееся по телу. Мышцы расслабились, спазм отпустил. Мне действительно стало легче. «Надо же!» «Спасибо!» Я высвободилась из объятий Кая. Мне уже лучше, и... Нужно побыть одной. Конечно. Вампир скрипнул зубами. Комната в твоем распоряжении. Кстати, если захочешь принять ванну, то позови слуг. Мужчина указал на шнурок над кроватью. Любое твое желание будет выполнено. — Очень любезно, с твоей стороны. Я выдавила скупую улыбку. И еще раз спасибо за все. За то, что спас. «Хочу, чтобы ты знала, Маля!» Кай захватил мое лицо в ладони, поднял. Его губы оказались в опасной близости. «Рядом со мной тебе ничего не угрожает. Ты можешь рассчитывать на мою помощь!» Взгляд синих глаз прожигал, будто искал ответы, которых не было. Я молчала, понимая, что сейчас полностью нахожусь во власти вампира. И только данное слово держит его на расстоянии. Лучше избегать каких бы то ни было высказываний. Кальмин отпустил меня и решительно направился к выходу. Дверь с силой захлопнулась за ним. «Ну что мне делать?» Я безвольно опустилась на кровать. «Это я виновата. Что мне стоило воспользоваться предложением Кая пораньше? Максимус не разнес бы мою комнату. И почему Ксавьер вдруг напал на дядю? Неужели подумал, что тот причинил мне вред? Или это мои домыслы? Вот растяпа. Обо всем можно было расспросить Кальмина, а я...» с этим вампиром, то легко и хорошо, то странно и непонятно. Он ведь может быть хорошим. Хотя... О чем я? Истинное лицо Дарийца проявилось еще в первую нашу встречу. Он жестокий, расчетливый и своенравный тип. Ему ничего не стоило забрать понравившуюся девушку и сделать с ней, что захочется. Кая остановила только Сальмира. Не поверю, что он не увидел ошейника. У вампиров острое зрение. А он к тому же еще возглавляет наемников. Разве могла такая милочка кошейник шириной в два пальца остаться незамеченной? Думай, Мария, думай!» Я улеглась на кровать и свернулась калачиком. «Верить Каю нельзя. Подпускать к себе тоже. К Савьер под стражей. Если только узнаю, что Дориц к этому причастен, то...» Меня передернуло от сцен кровавых расправ, промелькнувших в голове. «У меня одна задача». Вытащить моего дракона из башни. Вряд ли вампир кинется выручать соперника. Но самой от его помощи пока отказываться рано. Ох, Маша, какая же ты стала меркантильная! И что? Дискутировала я сама с собой. Вот пока ты жила во дворце, горя не знала. И еда, и крыша над головой. А теперь? Жить у Кая? На его деньги? Ну уж нет. Максимус не оставил выбора. А вот с Кальмином по-другому. Быть содержанкой не собираюсь. Значит, нужна работа. А что я умею? Петь? Да меня отловят в первом же трактире. Есть вариант вспомнить о славных буднях официантки. Да только если в моем мире находились наглые типы, так и норовящие облапить или за зад ущипнуть, то здесь и подавно. Проходу не дадут. И опять же, отловят и сдадут регенту. М-да. А может, отправиться на остров Стойвэлл? выполнить задание и найти отца Ксавьера. Что за послание я должна ему передать? Ксения неспроста отправила меня к нему, да еще так тщательно спрятала мои воспоминания. Может, это шанс? Что, если Денометрика свернется? Он же император, и судьба единственного сына должна его обеспокоить. Да и следует поторопиться с визитом. Неизвестно, сколько времени есть у со старшего до следующего обмена силой. Решено. Кармин должен мне услугу. Так пусть доставит на остров Стойвелл, а там разберусь как-нибудь. Провалившись в сон, я проспала около двух часов. Зато после пробуждения почувствовала себя посвежевшей и отдохнувшей. Решив, что душ не помешает, направилась в ванную комнату. О, вампир так точно себя любит. Несколько мраморных ступеней вели в купальню, больше напоминающую бассейн. Мозаичная плитка, которой было выложено дно имитировала морские глубины. Цветные рыбки, кораллы, водоросли и другие морские обитатели выглядели очень реалистично. Поступающий через боковые отверстия воздух будоражил водную поверхность, придавая рисункам живости Прежде чем окунуться в бассейн, я попробовала температуру воды, сунув в нее ступню. Теплая. Сняв одежду, я нырнула. Настоящее блаженство. Поплавав несколько минут, подобралась к стенке, уставленной всевозможными баночками. Для удобства в воде даже имелась каменная ложа, устроившись на котором можно было с комфортом наслаждаться банными процедурами. Я вымыла волосы травяным шампунем, намылилась средством для тела, от которого получалась объемная и густая пена. И что интересно, стоило мне окунуться в воду, как грязная вода стала затягиваться в отверстие на полу, а через клапаны у верхней кромки ванны заливалась чистая и теплая жидкость. Магия! Технический прогресс! Что-то ничего подобного во Дворце Драконов мне не встречалось. Впрочем, я же не была в королевской ванной, а для обычных смертных таких роскошных купалин могли и не сделать. После получасового отмокания в воде я еще минут десять втирала ароматическое масло в распаренную кожу. Затем, завернувшись в простыню, найденную на одной из боковых полочек, вышла из ванной. Одежда, которую я бросила на полу у бассейна, была грязной. Надевать ее снова желания не было. Стоило ли мне удивляться, когда я обнаружила на кровати чистое платье и белье. Причем последнее не абы какое, а самое, что ни на есть кружевное и соблазнительное. Нет. Ну что мне теперь? Без белья ходить? Это еще хуже, чем надеть то, что выбрал Кай. Вот ни капли не сомневаюсь, что он лично это сделал. Клыкастый гад. Самоуверенный клыкастый гад. Несколько минут... Я оборолась с собой, а потом, плюнув на все, сгребла в охапку вещи, вернулась в ванную и стала одеваться. В комнате не рискнула. Это же спальня-камина. А вдруг заявится в самый неподходящий момент? Ужинала я в одиночестве. Кай так и не появился в особняке. От нечего делать обследовала дом. Благо, меня не ограничили в передвижениях внутри него. Помимо покоев вампира, на втором этаже располагались еще две спальни и кабинет совмещенный с библиотекой. На первом — кухня, просторная гостиная, столовая и комнаты прислуги. Из гостиной можно попасть во внутренний дворик. Несколько декоративных деревьев, искусственное озерцо, окруженное всевозможными цветами. Каменная беседка, оплетенная вьющейся розой. Прекрасное место для отдыха и расслабления. Из спальни кальмина я перебралась в самое дальнее помещение, оформленное в бледно-голубом цвете. Конечно, по уровню комфорта комната значительно уступала хозяйской. Но я предпочитала быть в безопасности, пусть и относительно, когда вернется Доритс. А уж задвижка на внутренней стороне двери как нельзя лучше укрепила мое решение о переезде. Утром меня разбудила делла домоправительница Кальмина, с которой я успела перекинуться парой слов накануне. Она сообщила, что хозяин ожидает меня в столовой. Наспех умывшись, я прошлась гребнем по волосам и надела платье. Мимолетный взгляд в зеркало сообщил, что выглядела я, в общем-то, неплохо, а особо стараться для вампира не считала нужным. «Доброе утро, Маля!» — приветствовал меня Дориц. «Доброе!» — я кивнула и села за стол. «Аппетитные блинчики, омлет, салаты из свежих овощей, булочки с корицей, рогалики, пирожные с кремом. От всего этого изобилия...» Рот мгновенно наполнился слюной. Дейла налила мне большую кружку травяного чая, а я наполнила свою тарелку всеми вкусностями, на которых задержался взгляд. — Как спалось? — спросил вампир, как только справилась с завтраком. — Отлично. А вам? — Тебе, мали Не вам, а тебе. — Было бы намного лучше, если бы нашел кое-кого в своей спальне, — хмыкнул Кай. — И не мечтай. По-моему, мы уже обсуждали это. — Я же не настаиваю. Но попытаться-то могу. Вампир хитро прищурился. — Ты был во дворце? Есть новости? Я проигнорировала вопрос и поспешила сменить тему. — Ну, если тебе интересно, то... Зато, как Дарит стянул с ответом, готова была придушить его голыми руками. Знал бы он, каких усилий стоило сдержаться. — Хай, зачем ты тянешь? Говори, если начал. Завтра состоятся твои похороны. — Что? Ты же пошутил сейчас? Я чуть не подавилась от такого заявления. Нет, для всех ты умерла. Максимус устроит тебе шикарные проводы, — невозмутимо ответил Кай, хотя уголки его губ все же дрогнули в усмешке. — Но почему? Как? Я же здесь. Что они собираются хоронить-то? о — Можешь сказать мне спасибо. Поскольку я лично занимался расследованием, то подтвердить, что обгоревшие останки принадлежат тебе, не составило труда. Всего лишь одеть на подходящий труп так вовремя снятый ошейник. — Труп? Ты кого-то убил? — ужаснулась я. — Моя дорогая, ты не представляешь, сколько девушек ежедневно подвергается опасности на улицах города. Мне всего-то и нужно было навестить местный морг и подобрать подходящее тело. — Зато ты теперь свободна. Нужно во всем видеть плюсы. Максимус не станет тебя искать или преследовать. — Но я не смогу вернуться во дворец, чтобы помочь Савьеру! На глаза навернулись слезы. — Ты бы и не смогла сделать это, даже если бы сохранила прежнее положение. — А кто смог бы? — с надеждой посмотрела в синие глаза. — Никто. Даже Максимус не в силах отменить приговор. Это пошатнет его положение а рисковать всем ради предателя станет только глупец. Ты считаешь своего бывшего хозяина глупцом? Нет. Я так и думал. На лице Кальмина засияла торжествующая улыбка. А ты задумывалась над тем, что теперь будет с тобой? Лишившись сильного покровителя и благ, соответствующих твоему положению, что собираешься делать дальше? Этим вопросом Кальмин недвусмысленно дал понять, что деваться мне некуда. По его плану, я, наверное, должна сразу броситься в его объятия. Что ж, пусть и дальше так считает. У меня же есть свое мнение. Не представляю даже. всхлипнула сделав как можно более страдальческое лицо. — Ты же знаешь, что можешь рассчитывать на меня. Кратчево завел старую песню кальмин. — Конечно, это так великодушно с твоей стороны. Я улыбнулась вампиру самой ослепительной улыбкой. кай — Я бы хотела... — Весь внимание. — Ты говорил, что должен мне услугу. Могу ли я попросить о ней? — И что же ты хочешь? Кальмин завладел моей рукой и теперь выписывал витиеватые узоры на моей коже. — Может, собственный дом? Титул? Деньги? — Нет, ничего такого. Скажи, ты выполнишь любую мою просьбу, какой бы нелепой она ни оказалась? — Все, что в моих силах перенеси меня на остров Стойвелл!» выпалила и замерла с волнением ожидая ответа ну зачем вампир удивился ты же могла попросить все что угодно я бы выполнил зачем тебе этот остров не знаю соврала я ты же в курсе того что на меня наложено заклятие мое желание попасть на остров связано именно с этим погоди на каясь не зашло озарение «Ты же не хочешь сказать, что нашла предмет, спровоцировавший исполнение заклинания?» «Так и есть», — подтвердила я. «Только сказать пока не могу. Это одно из условий. Иначе заклинание убьет меня». Пришлось снова соврать. «Но, стой, Вэл, это мое задание. Если я его выполню, то буду свободной». «Свободной? Это хорошо. Что ж, я помогу тебе. Тем более, если обещал это сделать». Когда мы отправляемся?» Сразу взяла быка за рога. «Дай мне три дня. Нужно уладить кое-какие дела. А потом я полностью в твоем распоряжении». Вампир в очередной раз самодовольно усмехнулся и одарил меня фирменным взглядом опытного соблазнителя. Я стиснула кулаки, пытаясь унять сладкую дрожь, охватившую тело. Впившиеся в ладони ногти проткнули кожу. Боль отрезвила, позволив сбросить наваждение. Я почувствовала, как запололи щеки. Стоит Дорицу усилить напор, как я точно не устаю. Это сильнее меня. Желание тела заглушит голос разума. А если между нами что-либо произойдет, вампир никогда не отпустит меня. Не знаю почему, но в этом я была абсолютно уверена. Оставшиеся дни до отъезда я провела с пользой. В библиотеке Кальмина обнаружила занимательные книги. К примеру, Я узнала, что этот мир не ограничен Сыртеей или Дерреей. Есть еще Ленория, королевство светлых эльфов, соседствующие с Бирканией, царством Оборотни, Лидейра, мир Дроу, а также Артан, земля, где свободно уживаются обычные люди, нечеловеческие расы и... демоны. Все эти страны расположились на одном континенте, именуемом Альвадией. Именно на Артане я остановила свой выбор. Это единственное государство, в котором женщина не считалась вторым сортом. На самом деле, таковыми являлись все жители, потому как с демонами никто не мог сравниться ни в силе, ни в могуществе. Однако в Артане было нормальным, что простая женщина могла жить одна, без мужа или покровителя, и заниматься собственным делом. Конечно, если на тебя не заявят права кто-то из сильных мира сего, то есть один из демонов. Но насколько я поняла, Эти существа редко снисходили до общения с людьми. Так что Артан выглядел вполне заманчиво. Благодаря полученным знаниям у меня появился хоть какой-то план. С помощью Кая я собиралась попасть на остров, а вот дальше могла только надеяться и предполагать. Во-первых, нужно как-то отыскать среди множества драконов Денометрикаса. Захочет ли он общаться со мной? Во-вторых, какое послание... И как его передать, я и понятия не имела. Тем более, что дракон должен находиться в истинном обличье. Нет гарантии, что он не спалит меня раньше срока. Но если мне все же каким-то непостижимым образом удастся освободиться от заклятия, то получится ли уговорить дракона перенести меня в Артан? И третье. Ксавьер, если представится хоть крохотный шанс спасти дракона, я им воспользуюсь. А потом мы сможем отправиться в артан вместе». В общем, я прикидывала свои шансы, но ничего хорошего не ждала. Все зависело от моей миссии на острове. Кай появлялся редко. Чаще всего мы завтракали вместе, а потом он пропадал до самой ночи. Меня такое положение вещей устраивало. Не домогался и ладно. А я все время пропадала в саду в компании нескольких увесистых фолиантов. Дейла, видимо, была рада такой тихой гости и даже по-своему заботилась. Приносила плед и чай с бутербродами, когда я засиживалась допоздна или пропускала ужин.